Сейчас разобьюсь! Почему муха ходит по потолку и не падает? А у нее на ножках есть липучки Это как? У мухи на ножках подушечки А в этих самых подушечках находится липкая жидкость Вот, вот почему муха преспокойно разгуливает по потолку и по скользкому стеклу Муха